18. Киллербот 10. Статус так себе. Принудительное отключение. Перезагрузка. Что случилось? Принудительное отключение. Перезагрузка. Сбой. Новая попытка. Принудительное отключение. Перезагрузка. Сбой. Новая попытка. Перезагрузка. Да, у меня явно неприятности. Все суставы ныли, да и в других местах стреляла боль. Видимо, там были дыры от реактивных снарядов. Сеть отрезана, не поступало никаких данных, ни видео, ни аудио. Сосредоточившись, я сумел получить изображение через глаза, но находился в полной темноте, а фильтры не работали. Ох, я и не мог пошевелиться. Но пока не перезагружусь, способен ужасаться только чем-то одним за раз. Функции потихоньку начали возвращаться, и я приглушил болевые сенсоры. Так стало легче думать. О да, архив воспоминаний работал, и я вспомнил, что случилось. Дело дрянь. Ладно, перезагрузка наконец завершилась, и теперь я могу ужасаться всему одновременно. Но когда мозг начал функционировать полноценно, я заметил где-то наверху далекий источник света, малюсенький, вроде фонарика. Теперь я мог рассмотреть окружающую обстановку, но бодрости она не вселяла. Я висел на четырех кабелях в большом открытом пространстве. Скобы на руках и ногах не давали свести их вместе. Туго натянутые кабели не поддались, когда я попробовал их дернуть. А значит, тот, кто меня привязал, знал, что я могу сломать любые оковы, если сумею до них дотянуться. Мой защитный костюм пропал, остались только рубашка, штаны и ботинки. Ох. и Я висел вверх ногами, а это оскорбительно. Со мной обращались не как с человеком. Атмосфера была на минимальном уровне, от которого человек начал бы задыхаться и отключился. Но меня создали для перевозки в грузовых контейнерах, и для меня такое вполне приемлемо. Вот дерьмо. Надеюсь, хоть людей здесь нет. Я ничего не слышал, как бы н и напрягался, и куда бы н и посмотрел, не видел ничего похожего на человеческие фигуры. Может, хотя бы часть моего дурацкого плана сработала, и люди сумели добраться до ремонтной капсулы и сбежать? Сканер не определил никаких источников энергии поблизости. Если здесь и была какая-либо сетевая активность, м е н я о т нее отрезали. Я даже запрос не мог послать. В темноте нависала гигантская штуковина, к которой я был привязан, с торчащими вверх лапами размером с подъемный кран и лапами поменьше, поддерживающими кабели, т я н у щ и е с я к моим о к о в а м Возможно, это сборщик. Примитивный бот, занимающийся начальным строительством в колониях, на станциях и горно-рудных предприятиях. Сборщика привозят на место, потом выгружают все остальное в виде отдельных деталей: ботов-строителей, крупные транспортные средства, транспортные системы и так далее. А он их собирает. Ну, в общем, это и так очевидно. А еще сборщик может разбирать. Страх уступил место ярости. Если меня собираются разобрать, то почему говнюки до сих пор этого не сделали? Если только хотели, чтобы в это время я был в сознании. Им стоило бы сделать задуманное, пока была возможность. Так, использовать встроенные в руках излучатели бесполезно, потому что под таким углом я с вероятностью 72 процента проделаю дыры в ладонях. Придется пойти сложным путем, но попытка не пытка. Я отрубил все внешние функции и сосредоточился. Выключить сканер оказалось не так-то просто, ведь он давал большую часть физических ощущений. Но мне нужно сфокусировать внимание. Я приглушил болевые сенсоры еще сильнее и сконцентрировался на суставе правого запястья. Пришлось отсоединить от него все неорганические связи. Я знал свою схему, как все это выглядит и как собрать обратно, но все равно это словно управлять дроном без нужной программы. Я не мог просто отдать нужную команду, приходилось контролировать каждое движение. Все это так странно. Я обрезал два основных соединения и сумел согнуть ладонь таким образом, чтобы схватить собственное запястье. н а щ у п а л скобу и потянул. Пытаясь сломать, но с отключенной от остальных суставов ладонью этого сделать не удалось. Хм, это будет весело, правда в другом смысле. Теперь я мог отдельно контролировать ладони сустав. По сети я могу контролировать множество процессов одновременно, но это куда труднее внутри собственного тела с теми его частями, которые не рассчитаны на подобные манипуляции. Я разорвал последнее соединение в запястье, но ладонь так и цеплялась за скобу. Если рука сейчас упадет, я в полной заднице. Осторожно перебирая пальцами, я начал опускать ладонь по предплечью мимо скобы. Нервные волокна натянулись и пришлось их тоже отсоединить. А кожа от натяжения треснула. Теперь самое сложное. Если не получится, я буду чувствовать себя идиотом. А когда появятся цели, они о ч у м е л в о с кликнуть. ч т о это он с собой сотворил? Я вывернул запястье из скобы, оторвав лоскут кожи. Тело изменило положение, и я отчаянно старался, чтобы отсоединенная ладонь не отцепилась от предплечья. Я подтянул освободившуюся руку к груди. С органических частей градом лил пот. р а с к а ч и в а ю щ и й с я кабель громко заскрипел. На три секунды я замер. А потом понял, что если шумы п р и в л е ч а т внимание, мне лучше побыстрее прикрепить руку обратно. С помощью левой руки еще заключенный вако вы я прицепил на место правую. Это было уже проще, только кожа осталась оторванной, и не все нервы хотели становиться на место. Я аккуратно согнул правую руку, пошевелил пальцами, а потом сломал скобу на левой. Кабель я предусмотрительно схватил, чтобы не качался и не скрипел. Потом я подтянулся и освободил ноги. Тут ц е л и даже облегчили мне задачу, повесив вниз головой. Тот, кто это сделал, явно не понимал, что с о б о ю представляют автостражиботы. и боты. Он и не подозревал о в с т р о е н н о м в мои руки оружии. Освободив лодыжки, я повис на левом кабеле. С этого угла было видно больше. Я точно находился в неработающем сборщике. В темноте контуры выглядели похожими на строительные леса, а еще там было нечто напоминающее башню, штабель больших контейнеров. Я находился где-то под землей, в огромной шахте, возможно, служащей складом. На дне шахты, на тридцать метров ниже, в слабом свете мелькало что-то ярко красное, оранжевое и желтое. Цвета предупреждающие об опасности. Возможно, там есть выход. Я перепрыгнул на другой кабель и начал спуск. И тут понял, что с моим левым коленом что-то не так. Через пять метров я различил обломки люка с полосами сигнальных цветов. Они валялись на груди мусора, а поверхность была вся в трещинах и ямах. Полосы были нарисованы краской маркером старого образца. До того, как такие маркеры научились посылать в сеть пакет данных, их начали использовать даже для рекламы. Я снова просканировал сеть в поисках хотя бы слабого сигнала. Ага, поймал. На языке целей и других до корпоративных повторялось предупреждение: внимание заражение. Тиаго собрал языковой модуль для перевода с этих языков. По моим органическим частям пробежал холодок. О да, я нашел место, откуда началось заражение инопланетными реликтами. Неужели цели, притащившие меня сюда, рассчитывали, что оно на меня подействует? А Оно подействовало. Я ничего не чувствовал, только страх и злость. А еще мне нужно было отсюда выбраться. Я начал карабкаться наверх к источнику света. Я поискал другие сигнальные полосы или краску маркеру, указывающие на выход, но ничего не обнаружил. По-прежнему ни следа пленных людей. Уже хорошо. Я добрался до верха, где сбоку шахты была установлена временная площадка, рядом с интерфейсом сборщика. Источник света находился здесь, круглый фонарь, прикрепленный к остаткам перил. Часть площадки обрушилась, но я сумел забраться по лапе сборщика. Оттуда на площадку. Я захромал по площадке. Отсюда тоже ловился слабый сигнал предупреждения на нескольких языках, повторяющий опасность. Я чуть увеличил громкость и тут увидел над головой огромный люк. Его края обросли плесенью, уже старой и высохшей. Наверное, шахту склад выкопали еще во времена до корпоративной колонии. Знали ли те колонисты, на что наткнулись, когда нашли инопланетные реликты, или просто решили, что это нечто странное и, может быть, опасно? Колонисты Адамантина хранили здесь тяжелое оборудование, когда прекратились поставки, и сборщик оказался не нужен. Но они все же решили его сберечь на случай, если их бросили только временно. Шахта не значилась на схеме из космопорта. А значит, вероятно, находится под каким-то другим сооружением, например, под комплексом со странными ребрами, которые могли построить зараженные до корпоративные колонисты, прежде чем поубивали друг друга или натворили еще что-нибудь. Все это уже выглядело печально, а могло стать еще хуже, если меня выкинули вместе с ненужным оборудованием и пустыми контейнерами навсегда, как сломанный инструмент. Не похоже, чтобы верхний люк недавно открывали, так что наверняка отсюда есть другой выход, и выход с этой площадки. Проблема в том, что в стене не было ничего похожего на люк или дверь, только спаянные панели, но ничего похожего на пульт управления, даже на ручку. Ладно, попробуем поступить по-умному для разнообразия. Я повернул фонарь так, чтобы он освещал площадку, и принялся разглядывать истертый пол. На нем не было пыли, а значит и следов, но металл покрыт тонкой пленкой влаги. Я опустился, прижал щекой к площадке и поставил на максимум увеличение в глазах, а потом начал включать разные фильтры, даже те, которыми никогда раньше не пользовался. Даже подумывал не написать ли код для нового фильтра. Но тут различил еле заметные пятна, пересекающие площадку из правого дальнего угла. Настенная панель там вроде бы ничем не выделялась, но стоило мне попробовать приподнять ее пальцами, как она сдвинулась. Оказывается, она держалась в таком положении только под собственным весом. В щель я увидел темный вестибюль с каменными стенами. На этот раз камень оказался настоящим, а в дальнем конце была дверь. Судя по потоку воздуха и более высокому уровню кислорода, эта зона соединялась с какой-то более обширной. Я пролез в щель, и люк медленно опустился за моей спиной. Я сидел на полу, испытывая эмоции, целую гамму эмоций. Мои органические части то холодели, то пылали, а колено раздражающе щелкало. К тому же пульсировали перерезанные нервные связи в запястье. Ощутиться в одиночестве на планете запертым и забытым вместе со старым хламом, без сети – все это входит в список главных неприятностей, которые могут со мной приключиться, а когда все три происходят разом, это уже чересчур. Ну, надеюсь, хоть люди сумели добраться до ремонтной капсулы, вернуться в космопорт и вызвать Гика. Теперь нужно добраться до исследовательского корабля и найти остальную команду Гика. Даже если, О, если Гика и мои люди считают меня погибшим. У тебя нет времени рассиживаться и заниматься фигней, Киллербот. Я вдруг почувствовал, как активировалась сеть. Какое облегчение. Хотя кто это может быть, если не вражеская командная система? Я осторожно создал безопасное соединение. Привет, это ты? Прямо в ухе прозвучал такой громкий голос, что я чуть не вскрикнул. Контакт по сети, но такой близкий, точно находился в моей голове. Ты кто? к и л л е р б о т 2.0, сказал он. Теперь происходящее стало напоминать сериал, в котором персонаж заперт в странном месте, и в его голове начинают колобродить всякие призраки и инопланетяне. Только этого не хватало. Но игнорировать тоже не получится. В смысле, можно, конечно, и проигнорировать, но вдруг он меня убьет? Кто, кто? переспросил я. Твоя копия, вирус, который ты создал вместе с Гиком. Да брось, это ж был совсем недавно. Значит, Гик в с т а к и запустил наш вирус. Но какого хрена? Он прорвался через всю мою з а щ и т у как ни в чем не бывало. В моей голове теперь засел вирус? Мой собственный вирус совместимый с Гиком? Но все-таки что за фигня? Я пытался сосредоточиться на важных задачах, но в голове крутился только один вопрос. Ты называешь себя Килербот два т а ноль? Так нас зовут. Он попытался внедрить в мою активную память файл для чтения. Но н а ш е и м я н и к т о не знает. Ага. Я не могу отклонить его файл. в От э т о о хреново. Ну, в моих установках такого ограничения нет. И прекрати болтать хоть на секунду. Прочти файл. И я прочел. Можно подумать, у меня был выбор. Файл назывался КБ двадцать и содержал записи обо всем, что произошло с киллерботом два ноль до настоящего времени. Так, ладно, все не так уж плохо, каким кажется. Исследовательский корабль сошел со сцены, последние члены команды Гика спасены, а вместе с ними некоторые выжившие б а р и ш е с т р а н ц ы Пометка на всякий случай. Когда я в следующий раз попытаюсь создать разумный вирус на основе собственной личности, нужно установить для него строжайшие ограничения. Он даже загрузил тому автостражу часть моих личных архивов, в смысле моему новому другу, автостражу номер три, с которым придется что-то делать, если мы выберемся из этой передряги. Ну там заняться его образованием и окультированием тем, что люди сначала хотели сделать со мной, а потом плюнули. Ты знаешь где люди, мои люди и экипаж Гика. Они выбрались на верхний уровень космопорта. Не знаю, но прежде чем мы отправимся на их поиски, нужно найти вражеского связного и нейтрализовать его. Это не значится в твоих задачах. Уж кому, как о м у к мне з н а т ь ведь я не подозревала с у щ е с т в о в а н и и вражеского связного, пока не прочитала отчетки Лербота 20. Да. Я поставил себе новую задачу. Вирусам не положено самостоятельно менять задачи, и это вселяет беспокойство. На мгновение я ужаснулся, а вдруг мы с Гиком сделали его слишком умным, вдруг этот вирус сожрет мой мозг. Я не знал, что сказать, и у меня вырвалось: мне что-то нехорошо. Дай посмотреть, сказал он, и вдруг запустил диагностику. Но я-то ее еще не проводил. Просто не было времени. Да и не уверен, что мне хотелось знать результат. э э прекрати, сказал я. У нас нет времени. Я встал, из спины торчал реактивный снаряд и явно текла жидкость. У тебя есть схема этого места? п о и н т е р е с о в а л с я я. Здесь есть камера? Нет. Ты не давал мне карт. И к а м е р здесь? Нет. Я закрыл лицо ладонями. Но тебе стоит взглянуть на это. Он показал мне список сетевых и голосовых каналов. Казалось бы, они должны быть активными для вражеской командной системы, но на самом деле нет. Вражеская командная система контролирует сеть в этой части. Не знаю, где мы. Наверное, это какое-то здание. Но в этом секторе заправляет другая система, и она посылает сигнал бедствия. Вот эта новость. Сигнал бедствия. Я проверил канал, который указывал два ноль, и нашел сигнал. Он был написан на старом д о к о р п о р а т и в н о м языке программирования и повторялся каждые десять секунд. Нуждаемся в помощи. Слово "нуждаемся" все объясняло. Если бы они посылали сигнал своей организации или сети, то написали бы "ожидаем помощь". Нуждаемся. Все равно, что мольба к любому, кто услышит. Помогите, кто-нибудь. Да, сейчас обстановка стала казаться совсем печальной. Два ноль продолжал сыпать в меня данные. Вражеская командная система отрезала сигналу доступ наружу, так чтобы мы его не ловили, пока не оказались здесь, сказал он. И источник сигнала не откликнулся на мои запросы. Возможно, он способен только посылать сигналы. Ты находишься где-то рядом с ним. Вот почему я так быстро тебя нашел. Я составил примерную схему комплекса, учитывая то, что успел о нем узнать: большое строение на поверхности, шахта-склад внизу и много неизвестных помещений посередине. п р о с м о т р е в сетевые каналы, перечисленные Киллерботом 2.0. Я понял, что сектора, помеченные как вражеская командная система, видимо, находятся на верхних уровнях строения. Шахта была отрезана от голосовой связи и сети. А неизвестный сигнал шел откуда-то чуть выше шахты и достигал центральной части комплекса, где его перехватывала вражеская командная система. Киллербот 20 прав. Странно, что другая система застряла тут, в самом центре. До сих пор а к т и в н ы я и пытается послать сигнал бедствия. Ты хочешь связаться с неизвестным абонентом? Ты вроде говорил, что собираешься убить вражеского связного. И это тоже. Но тут какая-то аномалия. Кстати, об аномалиях. Мне не хотелось об этом говорить, но, наверное, стоит предупредить 20. Возможно, мы заразились инопланетными реликтами, сказал я. И показал видеозапись сломанного люка на дне шахты. Два ноль не отвечал целую секунду. А это странно, потому что обычно он отвечал, едва я успевал закончить предложение. Диагностика показывает структурные повреждения и уровень производительности в шестьдесят восемь процентов, сказал наконец он. Не так уж плохо, учитывая все события. Заражение никак не отразится на диагностике, возразил я. Но ты не знаешь наверняка. Ох, ну сколько можно? Нельзя же торчать здесь и целый день спорить с самим собой. Неизвестный абонент не принял запрос от к и л л е р б о т а 2.0, но тогда 2.0 был вирусом. Если же установлю соединение и я, неизвестный абонент может попытаться меня убить, но тогда его самого убьет 2.0. Так что, а если он не настроен враждебно, вдруг с его помощью мы сумеем связаться с Гиком или людьми? Я установил безопасное соединение с пустой сетью и послал осторожный запрос. Сигнал перестал повторяться каждые десять секунд. Тишина тянулась целых двадцать секунд, а потом и тридцать. Затем снова зазвучала просьба о помощи, только теперь сигнал транслировался не в пустоту. А был направлен мне. Он тебя услышал, сказал два ноль. Он меня услышал, и теперь я знал направление. Я поднялся с пола и заковылял через вестибюль к следующему люку. Коридоры и комнаты были выбиты в скале, а в стенах довольно хаотично установлены фонари. То тут, то там возвышались штабеля пустых и сломанных ящиков. Долгое время эту зону использовали под склад, как и шахту. Стекло потолочных светильников было разбито или потемнело от грязи. Стены украшала декоративная роспись, но поверх нее н а л я п а н ы надписи, в основном нечитаемые, даже с языковым модулем Тиаго. Пол был заляпан какими-то вонючими пятнами. Это всегда плохой признак в тех местах, где живут люди. Здесь случилось нечто ужасное. Моя органическая кожа даже покрылась мурашками. Я не был в идеальной форме. Из спины по-прежнему торчали снаряды, и я хромал. Из меня все сильнее подтекало. А кроме того, 2.0 теперь занимал часть места в моих процессах, как будто я попал в сериал приключения с вирусом, засевшим в твоей голове. Я включил сто семьдесят вторую серию Лунного заповедника, чтобы хоть немного успокоиться. Но с учетом падающего уровня производительности я предпочел бы получить обратно занятую два ноль часть своей головы. И точно не нуждался в его указаниях, так что лучше он все-таки куда-нибудь слянял. Наверное, нужно п р о п а ч и т ь его коды, но без Гика я этого не сумею, тем более сейчас. Болевые сенсоры были все еще приглушены, но меня отвлекал скрежет в колене, и я чувствовал себя уязвимым. В общем, не самое лучшее время, чтобы менять код вируса. Коридор вывел в большой ангар, такой обширный, что фонари казались точками где-то в о тьме. Я снова отрегулировал фильтр ы и удостоверился, что он пуст, а потом уже вошел. Через люк в крыше легко могла опуститься среднего размера вертушка. Пол был поцарапаны весь пятнах, но я заметил слаборазличимые указатели. Стены здесь тоже были покрыты декоративной росписью, но я все равно ничего не разобрал, как ни напрягал глаза. В стенах справа и слева начинались лестницы, а рядом с правой находился примитивный лифт, вполне функционирующий. В нем не было капсулы, лишь гравитационное поле, поднимающее или опускающее пассажиров. Но я видел немало несчастных случаев на горнорудных предприятиях, где такие лифты еще в ходу, и предпочел бы снова отрезать себе ладонь, чем воспользоваться этой штуковиной. Даже корпоративные колонии сорокалетней давности так не выглядят. Это явно декорпоративное сооружение, рядом с которым построила колонию корпорация Адамантин. Прямо напротив в другой вестибюль вел широкий приоткрытый люк. Судя по тому, как его искорежило, где-то рядом произошел взрыв. Каменные стены и пол поблизости были исполосованы глубокими бороздами. Я не заметил никакого движения и ничего не слышал, но сканер показал поблизости источник и энергии. Ну конечно, как же иначе? Ведь мы находились в инженерном отсеке огромного сооружения. Я похромал через вестибюль и заглянул в щель люка. Круглое помещение озарял тусклый свет потолочных ламп. Передо мной стоял изогнутый металлический стол, заваленный корзинами с аппаратами для управления имплантами. Это неинопланетное устройство, сказал д в о Мы и так это знали. Мы были на семьдесят два процента уверены, что они неинопланетные, возразил он. Эта оценка уже устарела, но я не хотел сейчас спорить с самим собой. Я шагнул внутрь. В комнате оказалось еще несколько столов с корзинами, сделанными из крошечных соединенных между собой цилиндров. Такие конструкции легко перевозить в разобранном виде и затем составлять из них что угодно. Настоящих по периметру столах лежали все те же аппараты с жесткими экранами, только разного размера: большие, как у целей, и поменьше. Восемьдесят е процентов из них были сломаны или выключены. Активно излучали только шумы. Было и оборудование покрупнее, овальное и круглой формы. Одна штуковина в виде звезды диаметром в пол метра находилась в центральной корзине. Все это мало напоминало докорпоративное оборудование из исторических сериалов меньшего размера с элегантными изогнутыми контурами из текстурированных материалов темно серого цвета. Звездоподобная штуковина, видимо, служила декорпоративным эквивалентом центральной системы, но сейчас отправляла все только сигнал бедствия, напоминая призрак. Кстати, о призраках. Ага. Здесь обнаружились и е м ь мертвые люди. Они лежали ничком, расплотавшись между звездой и внешним кругом экранов. Тела были опутаны нитями кристаллических белых наростов, тянущихся до каменного пола. Даже не считая этих странных образований, вот так лежащие т р у п ы никогда не предвещают ничего хорошего. Эти белые штуковины, наверняка инопланетные реликты, сказал два ноль. Ох, ох, вздохнул я. Мне тоже так кажется. Сигнал, нуждаемся в помощи, сменился на внимание возможно, заражение. Значит, система поняла, что мы здесь. Отрегулирую фильтры, сказал два ноль. Просканирую сигналы вне стандартных каналов. Я послушался. Два ноль просмотрел данные и нарисовал схему. Я и глазом не успел моргнуть. Меня сковал ужас. Я ожидал, что в комнате будет много активных соединений от устройств с экранами, ведущими через стены к остальной части сооружения. Пусть даже некоторые соединения идут от поврежденных или сломанных устройств. Но вместо этого все соединения шли от мертвых тел, сплетаясь в п о д о б и е паутины, опутывали центральную звезду, тянулись к стенам и следовали по старым соединениям. Только врезавшись в люк, я понял, что пячусь. Это вражеская командная система, прошептал два ноль.